Солнце, какое блещет у них на Средиземноморье. В прошлом месяце Людовик сделал ей еще дар. Земли, которые она даже не успела посетить. Дома и замки в Маневиле, Эбикуре, Сен-Дени, Дефермане, Фермане, Варде и Дампьере, а также леонские и Брейские леса. «К чему, милый мой государь, — сказала она ему тогда, — «Вы отказываетесь от стольких угодий в мою пользу? Ведь я только ваша служанка, и могу пользоваться всеми этими благами лишь через вас?» «Вовсе ни от чего я не отказываюсь», — возразил Людовик. «Все эти сеньории принадлежали Маринье, у которого я отобрал их через суд, и могу ими распоряжаться, как мне заблагорассудится. Я хочу, если со мной случится беда, чтобы вы остались самой богатой дамой во всем королевстве. И хотя ей было неприятно даже мысль наследовать имущество повешенного, могла ли она отказаться от этого дара-дара любви? И о любви этой по расстоянию Людовика было объявлено в дарственной запяти. Мы, Людовик X, милостью Божьей король Франции и Наварры, Доводим до сведения живущих ныне и будущих поколений, что мы, принимая во внимание радостное и приятное общение, каковым дарит нас смиренно и прелюбезно клеменция, всего чего она и заслуживает нашего сердечного дара. Можно ли с большей деликатностью сказать о своих чувствах в государственном документе? И вдобавок он дал ей собственность, Дома в Корбелле и Фонтебло? Казалось, каждая ночь, проведенная с ней, стоила замка. О да, мессер Людовик сильно ее любит. Ни разу в ее присутствии он не был сварливым, и она даже не понимала, как могла пристать к нему эта кличка. Ни разу они не поссорились, ни разу на него не накатил приступ ярости. Господь Бог! Поистине послал ей хорошего супруга. И вопреки всему этому Клеменция скучала. Она не слушала менестрелей и вздыхала, расшивая золотыми нитями свои райские лимоны. Напрасно она понуждала себя интересоваться делами графства Артуа, о которых ежевечерне размышлял вслух Людовик меряя крупными шагами ее опочивальню. Ее пугали сентенцией, которые время от времени бросал граф Роберт таким голосом, что казалось, сейчас взлетят на воздух крыши ленсенского замка. Он называл ее «кузиной», будто скликал свору борзых и уверял, что мадам Маго и дочь ее, мадам Пуатье, настоящие шлюхи, чему Клеменция считала, Про отказывалась верить разджал ее играв в валуа, который непрерывно вертелся вокруг нее и допытывался но племянница когда вы подарите престолу наследника, когда богу будет угодно скромно отвечала она но друзей у Клеменции не было Обладая тонким умом и отнюдь не она понимала, что все знаки внимания оказывались ей неспроста. Она усвоила ту истину, что королей никто не любит как таковых, и те, что преклоняют перед ними колено, думают лишь об одном — как бы подобрать крохи могущества, падающие с их уст. Королевой становится не для того, чтобы быть счастливой. Возможно, именно королевский престол и мешает счастью. Снова повторяла про себя Клеменция в эти послеобеденные часы, когда вдруг в комнату ворвался его высочество Валуа с такой стремительностью, будто он только что оттеснил врага от границ государства. «Племянница», — начал он. Я принес вам весть, которой предстоит изрядно взволновать двор. Наша невестка, мадам Пуатье, в тягости бабки окончательно удостоверились в этом нынче утром.